не удержать в руках обломки скал не отыскать того, кто ветром стал не пожалеть и не сказать прости и не успеть его уже спасти глаза дельфин стелла пустота абсолютная первозданная забвение Вечность. Начало. Ноль. А что потом? Что будет после нуля? Начало отчёта чего-то нового или возрождения того, что уже забылось и стлело вместе с головой, с памятью. Может, и душа уже давно истлела, сгнила, превратившись в пыль. Что будет дальше? Что будет? Что имена из далёкого прошлого ворвались в его голову, будоража воспоминания, рисуя образы, поднимая, воссоздавая их из небытия и тлена, заставляя душу корчиться в судорогах былых страданий. Феро шёл следом за Симом, который отчаянно делал вид, что не замечает своего спутника. Выйдя из деревни, Мальчик миновал луг и углубился в осиновую рощу, где остановился возле большого серого валуна. Постояв немного, он протянул руку, возлагая на гладкую поверхность два сорванных на лугу цветка львиного зева. Потом оглянулся, почувствовав, как Феро неслышно подошёл сзади и остановился в нескольких шагах. Прочитав в глазах гостя немой вопрос, Сим пояснил: "Это Юта и Йоши, наши сельде старшие брат и сестра". "Я знаю", прозвучал короткий ответ. Эллис сказала: "Да. Только почему они здесь? В приюте?" Сим пристально вгляделся в непроницаемое лицо собеседника. В голове мелькнула шальная мысль: что он всё-таки видел этого человека раньше. Мальчик тряхнул волосами, отгоняя подозрение, потом взглянул на Феро серьёзно и строго. Они не в Прине. Остались в Ферапонте. Ведь тела их так и не нашлись. Эта могила не настоящая. Но другой у нас нет. Он сделал паузу. Я не желаю говорить с тобой об этом. Если хочешь, можешь постоять здесь со мной, только не говори ничего и ни о чем не спрашивай. Не произнося более ни слова, Ферок кивнул. Он напряженно всматривался в серый камень, словно желая пробить его взглядом насквозь, увидеть нечто скрытое в толще земли. в самых потаённых глубинах памяти Куда мы идём, братик? На поляну фей. Три детские фигуры двигались по освещённой солнцем дороге к лесу. Мальчик лет 12 и девочка 14 шли впереди. Их неброская одежда и босые ноги выдавали простое происхождение. Обычные крестьянские дети. решивший отправиться в лес за ягодами или хворостом. Ещё один мальчишка шёл следом. Он отличался от своих спутников. Одежда на нём была простая, но добротная. А на ногах кожаные сапоги, непозволительная роскошь для простого селянина. Жителя юга. Не отставай, брат собака, весело крикнул мальчик. идущий впереди, оборачиваясь на отставшего товарища. Не зови его так, сердито одернула брата девочка. Он сын князя и у него есть имя. Тебе попадет, если будешь обзываться. А вот и не попадет. Не указывай мне, сестрица. Я буду звать его вот так, как хочу, потому что он мой друг. Азарно прокричал мальчик и, бегая кругами вокруг строгое сестрица, запел.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 Брат собака, брат собака, приди в мой дом, приди и сразись с огромной крысой, ведь надежды иное у меня нет. Хватит ешь и замолчи, нельзя шуметь в этом лесу, призвала к тишине девочка, прижав палец к губам. Может не пойдем? Дети остановились перед чередой высоких стройных буков, открывающих вход в лесной предел. За деревьями? Начиналась тропа, уходила под зеленые своды. Под свеченной сочной зеленью воздух был свежим и чистым. Чем дальше, тем сильнее сгущалась зелень, превращая лесную даль в изумрудный сонный сумрак. Ты опять боишься Юта? – толкнул сестру Ёши. Он был загорел, как любой человек, привыкший жить под несчастным местным солнцем. Но при этом достаточно светловолос для Южанина, впрочем, как и его сестра. Второй мальчик, типичный житель юго-восточных земель, обладал тёмными, почти чёрными волосами, но кожа его выглядела светлее, чем у остальных. Знатное происхождение не требовало постоянного нахождения на солнце. Знать не крестьяне. Они не торчат на жаре с утра до ночи. предпочитая пережидать полуденный зной в тени своих дворцов и садов. Ничего я не боюсь, дозвалась девочка, но прозвучало это не слишком убедительно. Но по деревне ходят слухи, что в лесу бродит огромный кабан людоед. Я слышал про него, темноволосый мальчик вступил наконец в разговор. Этот зверь живёт к северу от замка моего отца. Сюда он не забредает, так что бояться нечего. Ладно, уговорили, сдалась Юта и, пропустив вперед Ешэ и его друга, пошла следом. Только не говорите потом, что я не предупреждала. Они углубились в лес, отдавшись на милость и стончившейся тропы, которая с каждым шагом петляла все сильнее и сильнее. Тени сгущались. Стройные светлые буки сменились густым старым ельником. К тропе подступили клубы сезового мха. А на нижних ветках повисли бороды серебристого лишайника и клочья паутины. Кто тебе рассказал про поляну фей, братик? нарушила тишину Юта. Ты уверен, что мы идём правильно? Я подслушала Как старуха Вигне говорила о ней моей бабке, а потом проследил за ней, но до самой поляны чуть-чуть не дошел. Старая Карга заметила, что я за ней слежу. Интересно, что старая Вигне там забыла? У нее в руках была корзина. Она рассказывала бабке о какой-то целебной траве, что растет в лесу. Ясно, разочарованно протянула Юта. Значит, Фей ты его очень не видел. Нет, сестричка. Но я уверен, мы увидим их на поляне. И, возможно, не одну, принялся убеждать сестру Йоша. Сказки это всё, скептически подметил его немногословный друг. Лично я фее не верю, да и в колдовскую траву тоже. Неверняка старуха Вигни просто ходила за грибами или хворостом. А я уверен, что они там есть. Продолжал настаивать Ёша. "Какие они феи?" мечтательно спросила его сестра, почти перестав бояться. "Говорят, красивые. Сначала взлетают над землёй из иском пламени, а потом превращаются в крылатую деву и танцуют". "Тихо". Темноволосый мальчик оборвал говорящего на полуслове. "Идёт кто-то, прячимся". Дети шмыгнули в заросли папоротника и притаились там. Долгое время никто не появлялся, но они не спешили покидать укрытие. Мало ли кто бродит в лесу? Люди, показавшиеся наконец из-за деревьев, оказались незнакомыми. Невероятно высокого роста мужчина шёл первым. Светлый капюшон скрывал его лицо. Лишая возможности понять, к какому народу этот великан принадлежит, за гигантом легкими шагами двигалась девушка, миниатюрная и невероятно худая. Она сама напоминала фею. Волнистые длинные волосы укрывали прогибистую спину, тонкое платье обвивало кукольную фигурку. Из-за того, что мужчина шел широким, размашистым шагом, Маленькой девушке приходилось двигаться перебежками. Но даже при этом она едва поспевала за гигантом. Проходя мимо спрятавшихся детей, красавица отправила в их сторону пристельный взгляд, а потом поспешила за своим спутником. Когда незнакомцы ушли, все трое выбрались из укрытия. Кто это был? Большой человек такой жуткий, Испуганно прошептала Юта. Наверняка злой колдун или великан людоед. Ерунда, тут же возразил её брат. Ты опять придумываешь всякие страшилки. Просто путешественники заблудились, наверное. Голос мальчика прозвучал неуверенно, и это не осталось в тайне от его спутников. Смерив брата возмущённым взглядом, Юта тут же заявила: Путешественники? Что ж ты не вышел и не показал им дорогу, а? Йоши, ты тоже испугался? А вот и нет. А вот и да. А ты что скажешь, Феро? Хватит вам. Чего гадать? Давайте проследим за ними и всё. Нет, нет, перепугалась Юта. Точно, так и сделаем, решил за двоих её брат. Не ведая о том, свидетелями какого зла они становятся, дети пропустили незнакомцев подальше вперёд, а сами незаметно двинулись следом. Огромный пришелец шёл уверенно. Лес стал гуще. Пришлось продираться сквозь заросли дикой ежевики, углубляться в огромные с человека ростом папоротники. Ёши Эфиро Без шум нашли в нескольких шагах от незнакомцев. А осторожная Юта отстала. Девочка пребывала в растерянности. С одной стороны, она желала отстать от страшного велика на еще сильнее. С другой, ей совершенно не хотелось остаться одной в этом неприветливом опасном лесу. Когда за спиной хрустнула ветка. Юта вздрогнула и замерла, не рискуя посмотреть назад. Вместо неё обернулся Ёша. Увидев лицо брата, девочка почувствовала, как от самых кончиков пальцев ног расстают вверх по телу бугорки зябких мурашек. Во взгляде мальчишки был ужас беспредельный, нечеловеческий. превратившие его глаза в блестящие стеклянные плошки, отразившие в своей глубине нечто. "Бежим!" раздалось словно из небытия, и непонятно было, кто кричал. Дети побежали, а за ними с треском проламываясь через кустарник, ринулся зверь. Узнать в этом чёрном огнеглазом чудовище кабана было сложно. Зверь превосходил любого дикого представителя свинячьей породы раза в 3 и был увит мощной вязию тяжёлых мышц. Из пасти животного торчали метровые клыки, а голову украшали три пары коротких острых рогов. Они неслись во все лопатки, то и дела спотыкаясь и налетая друг на друга. Ворчание и хрюканье ужасного преследователя придавало сил. Детям удалось немного оторваться, но по воле злого рока они в попыхах свернули не в ту сторону и оказались на высоком обрывистом берегу лесной реки. Ёше, Юта и Феро замерли от неожиданности и ужаса. За их спинами обрывался к бурной воде крутой склон. А перед ними уже трещали кусты. Чудовищный кабан был совсем рядом. Проломившись через ветки, зверь вышел вперёд. Забил Оземь расстроенным копытом и свирепо захрапел. Казалось, что злая судьба предрешила участь несчастных детей. Но стоило чудовищу сделать в их сторону шаг, как перед уродливой мордой словно ни откуда возник конный воин. Опустив длинное копье, он ринулся на храпящего зверя и заставил его попятиться. Когда кабан, пригнув голову, вновь попёр вперёд, воин ткнул его острием в неохватную шею, провернул оружие, выдернул и нанёс ещё один удар ближе к голове. От оглушительного визга с окрестных деревьев сорвались стаи птиц, а перепуганные дети только крепче прижались друг к другу, замерв на краю обрыва. Воин вновь ударил кабана, и тот, не выдержав очередной атаки, отступил, скуля и хрюкая, сломал кусты и побежал в лесную чащу. Феро Не мигая, смотрел на их неожиданного спасителя. Сухопарый, ярко рыжий конь, нервно пляшущий под седаком, был ему знаком. Знал он и облаченного в блестящую сталь молодого воина. Это был Айзе Арагана, его старший брат. Какого демона вы тут забыли, милузга? – прикрикнул он на притихшую троицу. Если не хотите стать завтраком лесных тварей, сидите по домам и не шастайте где попало. Услышав привычный высокомерный тон, Щирох хмыкнул и отвернулся. Переглянулся с перепуганным Йоши, бросил неодобрительный взгляд на Юту, которая пялилась на его брата с нескрываемым восторгом. На заношивого зазнайку Айзе Все окрестные девушки почему-то смотрели как на бога. Да уж, выставляться он умел всегда. Чистокровный жеребец, лучшие доспехи и оружие дома Ронга. О чего стоит этот холодный как сталь взгляд, эти чёрные волосы, каскадом падающие на широкую спину. И всё это ерунда по сравнению с его мастерством воина. силой и скоростью удара, с крепостью руки. Поймав себя на зависти, Ферро решительно мотнул головой. Нет. Завидовать брату нельзя. Нечего злиться и пускать слюни на то, чего не смог добиться сам. Просто надо больше стараться, больше тренироваться, и тогда не придётся бегать, сверкая пятками, от каждого встречного кавана. А ну пошли отсюда. Вы все, быстро. Айза, угрожающе пришпорил коня, объехал младшего брата и его друзей кругом, вытянув притороченный к седлу хлыст, угрожающе щёлкнул им. Поймав злой взгляд младшего брата, замахнулся на него, но потом передумал. Опустил хлыст и тронул коня. стяг детей его широким бархатным боком чего встали ёши и юту долго упрашивать не пришлось обгоняя друг друга они поспешили в сторону своей деревни один лишь фироза упрямился как вкопанный замер на краю обрыва за что получил грубый толчок конской грудью и сердитый оклик брата Послушаться всё же пришлось. А чего ты злишься, Феро? Наставительно вещала Юта по дороге домой. Твой брат спас нас. Ты должен быть ему благодарен. Я благодарен, недовольно раздалось в ответ. А ты? Ты зря бегаешь за Айзе. Я не бегаю, обиделась девочка, но фраза её прозвучала не слишком убедительно. Просто просто он тебе нравится. Только поверь. А из-за не тот человек, на которого стоит тратить своё время. Он никогда с тобой не будет. Ты говоришь так, потому что ему завидуешь. Серидита нахмурилась, Юта, румянясь и тупя взор. Айзе, он такой сильный и смелый и красивый. Во всей Ферапонте с ним не сравнится никто. Айза никогда не оценит твоих восторгов. Ему вообще плевать на окружающих. Тем более на простых деревенских девчонок вроде тебя. Уже высказав свое мнение, Ферос осознал, что ляпнул лишнего. Фраза прозвучала слишком грубо. Покраснев не от смущения, уже от обиды, Юта поражгла его свирепым взглядом. Что бы ты там ни говорил, Айза всё равно будет самым-самым. А ты, Фиро, ты просто Фиро. Он не ответил. Ведь подруга во многом была права. А правда, как говорится, режет глаза. И сказать нечего. И хочется думать, что колкие слова несправедливы. Но всё это не так. Смотрите, Раздался тревожный шёпот Ёши. Феро, оторвавшись от раздумий, поспешил к другу, который стоял на краю лесной тропы и указывал пальцем на примятый мох. Там, в ясной вмятине, виднелся кабаний след, рядом с которым был виден ещё один человеческий. Едва заметный отпечаток миниатюрной женской ножки. Смотрите туда, настойчиво повторил Ёша, указывая на синеющий вдали холм, поднявшийся над лесными кронами, словно могучая спина зверя великана. На самом краю холма, у обрывистого края, виднелись две человеческие фигуры: одна высокая, другая совсем крошечная. А рядом с ними Покорно склонив огромную башку, стоял кабан Людает. С тех пор прошло 10 лет. О таинственных гостях мрачного леса все давно забыли. Как-то не вспоминали. Не до этого было. Да и к чему воспоминания? Не будешь же тратить драгоценную память на каждого встречного поперечного. Кабан людает тоже и сейчас. Сгинул в чаще. Затаился так, что его не могли отыскать даже самые настойчивые следопыты и охотники. Жизнь в замке князя Араганы и в его окрестностях текла своим неспешным и мирным чередом. Как и прежде в Фирапонте Арага наделили власть с Хигу, и всем было ясно. Власть такая вещь, которая никак не делится на двоих. Два сильных рода, хоть и обладали серьёзной военной мощью, давать ход войне не спешили. На это им вполне хватало благоразумия и мудрости. Со стороны порой казалось, что они не испытывают друг к другу особой неприязни. Феро мало интересовали семейные разборки. Большую часть времени он проводил с друзьями из деревни, что стояла у стен замка. Иногда выезжал на охоту, сопровождая отца и брата. Надо сказать, охоту он не любил, считая погоню за лесным зверем бессмысленной забавой. убивающе драгоценное время, которое можно потратить на тренировки. Феро, как и прежде, восхищался своим старшим братом, пытаясь брать с него пример, но даже многочасовые ежедневные тренировки не давали желанных результатов. Сравниться в силе и ловкости с Айзе не мог никто. В то утро Феро сидел у ворот замка, Глядя, как в темной воде рва плещутся мальки сорной рыбы, у его ног в траве возились три щенка араги с отцовской псырни. Князь Арагана подарил их сыну, но тот остался равнодушен к подарку, ведь в его день рождения отец уехал на очередные переговоры с Хиго, и с ним отправился старший сын. Фиро с собой они не взяли. Впрочем, как обычно. Отец никогда не воспринимал младшего всерьёз. Все дела решался Айза с Айзе старшим и гордился им безмерно. За спиной Фиро раздались шаги и знакомые голоса. Он обернулся. Пришли Юта и Йоши. Они неслино за корках Сима и Элли своих маленьких брата и сестру. Увидев играющих щенков, девушка сняла с плеч весело смеющегося Сима сунула его Йоше и восторженно всплеснула руками. Ой, какие милые! Просто чудесные, твои? Широко внул, безрадостно оглядывая подарок. Мои Как их зовут? Юта подхватила одного из щенков на руки и зарылась лицом в пушистую белую шерсть. Вот этого как? Никак. Прозвучали в ответ слова полные безразличия. Я не люблю собак. Как можно их не любить? Возмутилась Юта и ткнула щенка в лицо другу. Смотри, какие у них чудные глазки. У этого зелёненький, а у тех двоих золотистые голубые. Нельзя к ним так относиться. Ведь ты теперь их хозяин. Нужно срочно придумать им имена. Давай же, Феро. Парень сердито посмотрел на возящуюся, у его ног лохматую парочку. Потом, не задумываясь, сказал первое, что пришло на ум. Весна и Заря. Точно. Обрадовалась Юта. Странные имена. Но этим чудесным малышам подходят. У Весны глаза голубые, как небо, а у Зорьки золотистые. Здорово! А этого как назовёшь? Она настойчиво потресла зеленоглазом щенком перед носом Фиро. Трава, с ходо выпалил тот. Пусть будет трава. Уставший от тряски щенок Вдруг сердито тявкнул и ловко цапнул девушку за палец. Ай! вскрикнула Юта, роняя свою ношу. Её брат весело рассмеялся. Серьёзный зверь с характером. Глупый лайка. Отмахнулся Феро, тоскливо глядя на пустую дорогу, уходящую от замка на запад. Неприятно быть вторым и всегда оставаться на последних ролях. парня грызло обида его брату отец подарил коня того самого о котором он мечтал с детства а что досталось ему три глупых щенка глупых и бесполезных несправедливо надо отдать должное феро обида живущая в его душе никогда не перерастала в чувство зависти Он не завидовал брату, он им восхищался, старался во всём копировать, следовать, подражать. Но усилия юноши оставались четными. Никакие тренировки не помогали достигнуть того же мастерства и той же стремительной скорости и небывалой ловкости, которыми обладал Айзе. Быть может, виной тому было извечное равнодушие отца, который и будто не замечал младшего сына. По возвращению отец и брат рассказали последние новости. Старший сын князя Хиго, Шая, пострадал на охоте от клыков огромного кабана. Никто из лекарей Хиго не смог облегчить страдания раненого. Поэтому он обратился за помощью к соседу. Проявив снисхождение, князь Орагана отправил к Шае собственных целителей, но и их труды успехом не увенчались. Болному с каждым днем становилось все хуже и хуже. Тогда Феро мало интересовали проблемы Хигу. Разговоры отца он слушал в полухо. Услыхав про кабана, вспомнил события почти десятилетней давности и задумался: не тот ли это кабан, от которого когда-то их с Ёши и Ютой спас старший брат? Прошла пара недель. Неожиданно по округе поползли восторженные вести. Сын Хиго жив и здоров. И причина его выздоровления Небывалое мастерство таинственной целительницы, недавно объявившейся в Фирапонте. Сперва все решили, что хрупкая, как тростинка, улыбчивая девушка исцелила шаю Хигу случайно, но потом всё встало на свои места. Молодую целительницу с непо годам мудрым, взрослым взглядом признали гением своего дела. Её звали Клодия. Так, по тайными тропами, лёгкой поступью Ширапонту явилось зло. Оно не встретило на своём пути преград, ибо, как любое другое зло, было хитро и коварно. А к тому же умело ловко прикидываться благодетелем и мутить головы жаждущих быть обманутыми. Нет более благодарной публики, чем потерявшие надежду и получившие шанс на её обретение. Нет никого одержимее и беспринципнее человека, решившего получить силу и славу любым путём, готового идти по трупам в буквальном смысле этого выражения. И вся Ферапонта сошла с ума. Клодию боготворили, восхваляли, засыпали дарами. Она не спешила открываться каждому, осторожничала, словно боялась чего-то. Всегда была настороже, как охотница, ждущая добычу. Не доверяла никому. Так в один прекрасный день рядом с ней появилась воительница с севера. Черноволосая мрачная Бернадетт. Эта хмурая, молчаливая женщина, непревзойдённая мечница, стала верным телохранителем Клоди. Пока та тихо, заговорщицки собирала вокруг себя молодёжь из семей местной элиты. Избирательная Клодия окружила себя только теми, Кто не сомневался в её исключительности и не задавал лишних вопросов. Так к ней присели Айза и Шая, старшие сыновья двух самых влиятельных родов Ферапонте. Один лишь Феро ей не верил. Он узнал её. Эту девушку он с друзьями видел в лесу много лет назад. Это она шла в компании мрачного великана. И жуткий кабан Ферон не сомневался в этом, напал на юную троицу по ее приказу. Но все вроде бы шло хорошо. Все было как раньше. Мечтательный Ёши придумывал новые авантюры и походы. И Юта вздыхала по Айзе. Фиро тренировался изо дня в день, надеясь однажды превзойти в воинском мастерстве своего брата. Но одно обстоятельство омрачало спокойную жизнь Фиропонты. В окрестностях начали пропадать люди. Сначала на это не обращали должного внимания. Фиропонта местность дикая, дальняя восточная края на королевство. где, кроме опасных зверей, всегда хватало военных дезертиров, разбойников, беглых каторжников и других головорезов. Но вскоре мне моё спокойствие надорвалось и разразилось штормом всеобщей паники. Убийств стало через щур много, а разделанные человеческие останки, найденные в придорожных канавах, Разноречива указывали на то, что спокойной и тихой жизни здесь больше не будет никогда. О том, что было после, в Ферапонте вслух не говорили. Те события, так называли страшные года, когда каждый жил в страхе. Защитить и защититься от которого больше не мог никто. Обрывки воспоминаний, то яркие, четкие, то смутные и схематичные, пронеслись в голове Фира, возрожденные упрямой памятью и не проходящие старой злобой. Бессмертные колдуньи Ферапонты. Каждого из них он помнил в лицо, и по запаху, и по голосу, и по звуку шагов. не забывал никогда, просто прятал до поры до времени в затуманенной смертью памяти, а теперь увидел ясно и четко во всех подробностях, точных, до цвета налета на зубах, до самой маленькой складки одежды, до цвета камней в рукоятях их оружия. Ты ведь знаешь. Кто их обил? Вырвавшись из плена воспоминаний, фраза разрубила пополам тишину, заставив Симова вздрогнуть. Младший сын князя, ответил он, поворачиваясь к Феро, и увидев, как болезненно прищурились глаза собеседника, тут же продолжил. Так говорят. Но мама сказала, что всё это ложь. младшего сына Араганы подставили. Вернее, он сам подставился. Прикрывал другого человека, своего брата. А ещё хотел спасти моих брата и сестру. Эта всё проклятая ведьма Клодия. Она обещала, что не убьёт их, если младший сын князя возьмёт на себя всю вину за убийство Ферапонте. Но обещание подлая гадина, конечно же, не сдержала. Ведь так всё было. Так. Взгляд Сима стал требовательным и отчаянным. Феро молчал, пытаясь вытрясти из собственной памяти всё, что ещё осталось там, но внутреннему взору предстала лишь тёмная гулкая пустота. Не дождавшись ответа, Сим продолжил. Я знаю, кто ты. Ты Фиро, младший сын князя Араганы. Мама тебя узнала. Она не представляет, как ты выжил после казни. Она уверена, ты это ты. Ответом вновь послужило безмолвие. Умолк и Сим. В повисшей тишине Раздавались стреска нецыкат, далёкий писк стрижей и другие звуки знойного дня. "Ты правда, Фиро?" настойчиво повторил Сим, разрушая тишину. "Да. Значит, ты вернулся. Зачем?" "Чтобы всё исправить." "Как ты собираешься это сделать?" В глазах мальчика мелькнул интерес, перемешанный с недоверием. В Ширапонте теперь всем заправляют Клодия, Шая и Бернадет. Тебе не справиться с ними в одиночку. Ведь они бессмертные колдуны. Когда прозвучали имена, глаза Феро вновь полыхнули гневом и болью. Значит, бессмертные. Что ж, попробовать все равно стоит. Даже если бы его уговаривали, просили, Феро не остался бы в прини. Ни Сим, ни Элли этого не сделали. Рано утром, когда Феро собрался покинуть гостеприимный дом своих новых, а вернее старых знакомых, Сим подошел к нему с двумя конями в поводу. Это тебе. Мальчик кивнул на высокого гнедового жеребца. Добрый конь. Глазом не успеешь моргнуть, да несёт тебя до Ферапонты. Спасибо. Феро коротко кивнул, потом вопросительно посмотрел на вторую лошадь. А это мне, потому что я поеду с тобой. Я еду один. Твердый тихий голос не терпел возражений, но и Сим стоял на своем решительно. У меня свои дела. Хочу вернуться в наш дом и посмотреть, в порядке ли он. Феро пристально и грозно вгляделся в глаза мальчика. Тот взгляды не отвел, посмотрел на собеседника решительно и смело. Ладно. Но в мои дела не лезь. Очень надо, пробурчал в ответ Сим. Они покинули деревню табунщиков на заре. Белые травы искрились росой, разовели обласканные первыми солнечными лучами. Свежий ветер гнал по ним лёгкие волны, колыхал, превращая длинные косы в изгибистые гладкие валы. два всадника рысью выехали в степь и подняли коней в галоп обернувшись через плечо феров вгляделся в окровавленное рассветом белотравие стиснул зубы и крепче сжал в кулаках повод прошлое будущее настоящее перемешались стиснули обступили оставляя единственный путь вперёд дорогу ферапонту тёмную ленту вырванную из белой травы всё что было давнее прошлое которое даже потеряв память невозможно забыть до конца всё что будет новая война неизбежная и одинокая И я предстоит выиграть, во что бы то ни стало. Всё, что есть сейчас любовь и надежда. Главное, последнее и самое дорогое. Вчера, сегодня и навсегда.